глава 26 чернокнижник вздохнул повезло вам иметь большую семью а я теперь круглая сирота крыша того и гляди на голову обрушится а почему не починишь не на что золото в реторте все выкипело найгромко хмыкнул понял что поймал мальца на лжи тот неожиданно расплакался и сделалось дракону стыдно за свое ехидство Он неловко обнял мальчишку, что ростом был чуть выше пояса. «Давай договоримся с тобой, парень. Ты мне помогаешь выйти в астрал, а я, как вернусь, заберу тебя с собой на границу. Будем вместе служить. Сделаю из тебя пограничника». Най говорил так убедительно, что сам удивлялся своим словам. Раньше горе человеческой сироты его мало тронуло бы. Много их таких неприкаянных но после общения с душечкой он уже не мог пройти мимо. «А знаешь что? Давай-ка я письмо своей маме напишу. Она у меня любит детей, будет в нашей семье на одну душу больше». «А как же граница?» — мальчишка вскинул на него заплаканные глаза. Наярд рассмеялся, понял, что пареньку лучше на границе среди вояк жить, чем рядом с любвеобильной бабушкой. «Как вернусь?» сразу туда отправимся хорн потрепал мальца по голове ты только дождись меня внутри дома царила такая же разруха как и снаружи скрипели доски полов то тут то там были расставлены плошки собирающие дождевую воду как тебя зовут осматриваясь спросил дракон гальд дарвир мальчик оборудовал себе лежанку в самой светлой комнате Сюда же снес со всего дома книги, склянки с разноцветной жидкостью, громоздкие непонятные конструкции артефакты и много мелких амулетов, сваленных в таз. Край стола был очищен для чашки с тарелкой, тут же на горелке дымились в котелке остатки каши. Это от нее, а не от кипящего в реторте золота, разносился по дому запах гари. Золотом здесь близко не пахло. «Ай, забыл снять!» Спустив рукава, Гальт подхватил горячий котелок и утопил его вместе с подгоревшим содержимым в ведре с водой. Быстро сунув туда же грязную посуду, он расчистил край стола и пододвинул табурет. «Садитесь, пожалуйста!» Гальт вытащил из-под тюфика почерневший от времени фолиант и бухнул его перед драконом. Сопя начал листать страницы. Лишь желание побыстрее отправиться в астрал, Остановила дракона от рассматривания необыкновенной книги. Загадочная. Она манила замереть над каждой страницей. Непонятные рисунки, незнакомый язык. И ты понимаешь, что здесь написано? Дракон не мог прочесть ни слова, хотя свободно разговаривал надежнее на речи Дерхона и соседних королевств. «Дед научил». «Откуда же вы такие взялись?» Дракон, изучающий, уставился на мальчишку. Вроде обыкновенный на вид. Курносый. Светлые волосы обрезаны кое-как. Шейка тоненькая. На вид. От силы лет десять. А уже сумел выйти в астрал. Непростые здесь жили люди. Совсем непростые. Гальд пожал плечами. Тишину разорвал непонятный звук. Что-то зашипело. Стукнуло и тут же перешло на высокий виск. Дракон от неожиданности вскочил, едва не опрокинув табурет. Не в силах слушать виск, зажал руками уши. Мальчишка кинулся к стоящему в углу сундуку, сдернул с него серую ткань и несколько раз ударил ладонью по круглым плашкам, обильно украшающим крышку. Некоторые из них светились. Виск тут же прекратился. «Что это?» Дракон подошел к сундуку, на который мальчишка торопливо натягивал ткань. «Не трогайте, иначе случится беда!» Губы Гальда побелели от страха, он боялся вопросов Хорна. А дракон со всей очевидностью понял, что видит предмет, не принадлежащий его миру. «Что за артефакт? Я никогда с таким не встречался. Это малый судья, так его называл дед. И кого он судит, Най потрогал защитную ткань, оказавшуюся на ощупь, плотной и гибкой, точно хорошо выделанная кожа. «Всех живущих в этом мире!» Мальчишка напряженно смотрел на гостя. Дед сказал, нас не будет, а он продолжит судить, чтобы люди страх не потеряли. А когда он пищит, что происходит? Кому-то смерть пришла. В этот момент... Нужно нажать «да» или «нет». А ты что нажал?» Юный чернокнижник опять пожал плечами. Некогда было разбираться, вот и нажал отбой. А что это значит? У смертника еще один шанс появился, но в следующий раз судья спрашивать не будет. Если подсудимый оступится, сразу помрет. «Ну-ка, милый, пойдем поговорим». Най взял мальчика за руку и повел к лежанке. Усадил его, а сам, пододвинув табурет, сел напротив. «Рассказывай, кто вы такие и откуда взялись?» Гальд помялся, прежде чем начать говорить. «А вы меня точно возьмете на границу?» «Точно. Слово дракона». Най протянул руку, и когда мальчишка вложил свою ладошку, пожал ее. Парень зашипел, но, увидев проступивший на коже символ дракона, успокоился. Клятва принята. «Ладно, расскажу». Он вздохнул совсем как душечка. «Мы боги. Так дед называл нас». «Сколько вас?» — у наярда дернулся глаз. «Теперь я один. А раньше был дед и два его брата. Но я их не помню. Они давно умерли. А твои родители?» «Не видел никогда». Разве боги живут в заброшенных хижинах? Най оглядел комнату, больше напоминающую захламленный сарай. Мальчишка опять всхлипнул и вытер рукавом нос. Он низко опустил голову, стесняясь своих слез. Дракон погладил его по голове. И чего он к нему прицепился? Понятно же, что малец ничего объяснить не может, а дед унес знания в могилу. Расскажи мне. Кто такой судья И почему он называется малый? Где-то есть большой? Гальд кивнул. Есть, но он сломался. Он там, под землей. Где под землей? Под нами? Уная перехватила горло. Он столкнулся с чем-то необъяснимым. Да, там целая подземная крепость. Но туда теперь не попасть. Вход обвалился. А этот? Он кивнул на сундук. Все щелкает и щелкает, и иногда пищит. Тогда нужно подбежать и нажать на «да» или «нет». Дед говорил, что мы через судью воздаем по заслугам. Най устало потер лицо ладонями. Он слышал легенду о трех братьях, которые спустились с небес, установили свою власть и вершили суд над неправыми. Боги никогда самолично не казнили. Всех провинившихся настигала кара. Вот и думай теперь, поклонялись мы богам или пришельцам из другого мира. Значит, ты у нас бог. Наярд вытащил из кармана носовой платок и протянул мальчишке. Наверное. Но я больше хочу быть пограничником. Тащи бумагу. Будем письмо моей маме писать. Нельзя тебя здесь одного оставлять а это все он обвел взором комнату прикажу перевести в мой флигель как вернусь разберемся что с твоим хозяйством делать мальчишка просиял быстро начеркав письмо матери чтобы она приютила и обогрела сироту из которого най надеется вырастить пограничника он не забыл упомянуть что мальчик обладает силой пусть пока не исследованный но грозный Поэтому о его способностях не стоит говорить королеве. Вернувшись, он сам во всем разберется. Также попросил организовать перевоз скарба Гальда во Флигель. Второй этаж был свободен. Забрать следует все, на что укажет мальчик. Найсам мог бы заняться переселением сироты, но не хотел упускать время. И так потерял слишком много, пока мотался по яблоневым садам. Немного подумав, Лорд Хорн сделал приписку в конце письма. «Если я не вернусь, вырасти из наших детей и этого сироты, достойных драконов. Помни, что я всех вас люблю». Немного подумав, Хорн начерикал еще пару писем. Сыну и дочери. Варде о том, как был счастлив, что у него нашлась дочь. Сыну — слава гордости за отличного офицера и не забыл упомянуть о своей находке. «Лерош, если моя поездка затянется на долгие годы, или я вовсе не вернусь, расспроси сироту о его прошлом. Сдается мне, что нашим миром долгие годы правили пришельцы, обладающие опасными артефактами. Он упомянул о подземной крепости, куда завалило вход. Не хочу, чтобы однажды его откопали случайные люди», и завладели иноземным оружием, а оно там есть. И имя ему — Большой Судья. Это все, что я пока знаю. Ты сам поймешь, как действовать. Не зря столько лет учился в военной академии. Закончив, он подозвал мальчишку. «Гальд, а теперь слушай меня внимательно. К забору привязан мой конь. Он найдет дорогу домой. Поэтому ты берешь с собой только то, Без чего не можешь обойтись. В поместье попросишь конюха, чтобы тот сообщил моей матери о тебе. Отдашь ей все письма — она поймет, что делать. Мальчишка сразу был готов бежать к лошади, сноровисто собрав кое-какие вещички и пару артефактов в узелок, но Най остановил его. «Сначала отправим меня в астрал». На стол вновь вернулась старинная книга. Гальд быстро нашел нужную страницу, подтянув ближе таз с мелкими артефактами, покопался в нем и извлек на свет кольцо. Приложил к рисунку на странице, нарисованное кольцо полностью повторяло то, что было в руках мальчишки. Непонятные письмена по ободу совпали вплоть до закорючки. Сейчас вернусь, сказал чернокнижник и скрылся за одной из дверей. Вернулся не быстро. Принес с собой что-то вроде карты, но выполненной не на бумаге, а на какой-то прозрачной шелковистой ткани, но опять-таки на ощупь, похожей на шкуру. Расстелил ее на полу. На столе слишком долго пришлось бы освобождать место. Дракон спустился с табурета и сел перед картой на корточке. «В какую часть астрала вы хотите попасть?» Малец сел на пол на противоположной стороне. Нужно показать на карте. Я сам не сильно в ней разбираюсь. Ткнул пальцем, куда попало. Поэтому едва выбрался. Дракон почесал затылок совершенно так же, как торговец душами. Тебе такие слова, как «планета Земля», «солнечная система», «галактический рукав Ориона», «галактика Млечный путь» спросить Ольгу Александровну Рудскую, что-нибудь говорят? С надеждой в голосе спросил он. Мальчишка вытаращил глаза и помотал головой. «Да, это тебе не яблоневый сад найти». Дракон набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. Нужно было унять сердце. Он думал, будет просто. Чернокнижник сам подскажет, в какую сторону двигаться. А тут карта с непонятными значками и цифрами. Малец тоже расстроился тер пальцем символ дракона на ладони, боялся, что сделка отменится, раз он ничем помочь не может. «Подожди!» Най опустился коленями на карту. «А ты не помнишь, куда ткнул, когда нашел невесту?» «Кажется, сюда!» Гальт показал точку на карте. «Если ты нашел там душу, значит, планета Земля была где-то рядом. Но здесь она по-другому называется». Мальчишка приложил кольцо к точке, и над картой поднялась звезда с кружащимися вокруг нее планетами. Обитаемая только одна — Голубой Ведус, третья планета от звезды. И галактика называется вовсе не Млечный Путь, а Серебристая Река. «Отправляй меня туда!» — дракон поднялся на ноги.